Глава 15. Позвонил телефон Александра. Он увидел номер Дины. «Саша, быстро иди сюда, и надо вызывать полицию. Идешь на задний двор, там кусты, потом курятник, а дальше ты меня увидишь. Быстро!» Светлана Семеновна встал он. «Я... На несколько минут выйду, Дине стало нехорошо на воздухе, сейчас приведу ее. Глаза Светланы остеклинили. Она быстро сорвалась со стула, опередила Александра, толкнула от двери, выскочила и повернула ключ снаружи. Он услышал топот ее ног по ступенькам. Дверь он, конечно, вышиб, но время потерял. На первом этаже даже не пошел к входной двери, понятно, что и эту... Закрыла Он вбежал в столовую Там были две неподвижные девочки Лера и Алина Одна стояла, другая сидела у стены Девочки Спрячьтесь куда-нибудь, сказал он Я скоро за вами приду Они не шевельнулись Александр сдернул плед с дивана Завернул руку и выбил стекло в широком окне Выпрыгнул И легко нашел кусты, курятник А рядом Что это? Светлана стояла на четвереньках, на куче навоза. А Дина. Дина! Била острыми каблуками своих сапожек ее по рукам и ногам. Рядом лежали какие-то тряпки. Саша, быстрее! закричал Дина. У этой гестаповки очень сильные руки. Хорошо, что удалось ее столкнуть сюда. Александр рванулся к Дине, но она быстро проговорила. Нет, я ее удержу. Возьми. Это лежит ребенок. И срочно звони в полицию. Александр поднял постановищи сверток в грязной тряпке, первым делом набрал кольцова. Сережа, пиши адрес, подними сюда всех, кого можешь, и полицию, и бандитов, да хоть всю тюрьму. Тут такое. Главное, быстро. В это время Светлана истошно завопила. «Толя, бегом сюда! Они на меня напали!» По дорожке к ним медленно, не очень уверенно, шел крупный мужик в камуфляже. Александр полез в карман за электрошокером. Это единственное, что он носил для самообороны. Ребенка прижал левой рукой к груди. Но мужик, рассмотрев сцену, быстро побежал к воротам. Раздался звук включенного мотора. Сбежал подельник. Александр снял свой шелковый шарф и сказал «Дина, возьми ты ребенка, я свяжу этой руки». «Сильные, говоришь?» Он опрокинул Светлану на спину и скрутил ее руки, повернулся к Дине. «Боже, Дина, у тебя такие глаза! Что там?» «У меня в глазах ад! Там концлагерь! Дети прикручены к деревянным нарам!» «Одна девочка привязана к столбу. Она мертвая, Саша!» «И это малышка!» «Я вытащила у нее изо рта кляп. Ротик разорван!» Александр в несколько прыжков преодолел расстояние до сарая за курятником. Щеколда от двери валялась на земле. Дина ее сорвала. «То, что он увидел, он вернулся. Дина, неси ребенка в дом!» «Ему же холодно, он мокрый, он может простудиться. Сделай что-нибудь, заверни, дай теплой воды. Там две девочки пусть ждут, сюда едут». Когда Дина побежала к дому, Александр поднял Светлану. «Он впервые в жизни бил женщину по лицу, так сильно и жестоко, как никогда не ударил бы в драке мужчину».